Глава 46. Руслан. Когда мне сообщили о нападении на Веронику, внутри все закипело. В тот момент я проводил важную встречу, но все дела и переговоры мгновенно перестали иметь значение. Я бросился к машине, и направился в роддом, не в силах найти себе место от тревоги и злости. Мои мысли кипели от ярости. Кто посмел напасть на нее? Какое право этот ублюдок имел причинить ей боль? Я уже не думал о том, что Вероника раньше казалась мне обманщицей. Все обвинения и сомнения рассеялись в одно мгновение. Сейчас она и наша дочь были единственными, о ком я мог думать. Когда я добрался до больницы, врачи сообщили мне, что у Вероники начались преждевременные роды. Я чувствовал себя беспомощным, не в силах помочь ей. Боли и тревога сжимали мое сердце. Время тянулось мучительно медленно. Я не мог найти себе места, пока не услышал новости. Наша дочь родилась. Девочка недоношенная, но врачи уверяли что при правильном уходе она скоро наберет вес и их выпишут. Я направился в палату к Веронике. Когда я вошел, она лежала на кровати, бледная, но ее глаза заблестели, когда она увидела меня. Я подошел к ней, сел рядом и взял ее за руку. Ее пальцы дрожали в моих, и я чувствовал, как тяжело ей сейчас. «Руслан!» Ее голос был слабым, но я видел, как она старается улыбнуться. «Как она!» «Наша девочка сильная!» – ответил я, сжимая ее руку крепче. Она сейчас в отделении интенсивной терапии, но врачи говорят, что все будет хорошо. Она наберет вес, и скоро мы сможем забрать ее домой. Слезы текли по ее щекам, и я почувствовал, как внутри все сжимается от боли и любви к ней. Я наклонился и нежно поцеловал ее в лоб. «Не волнуйся, Вероника, я разберусь со всем. Тебе сейчас нужно думать только о себе и о нашей дочери. Отдыхай и набирайся сил». Она кивнула. Ее глаза были полны благодарности и усталости. Я продолжал держать ее за руку, стараясь передать ей свою силу и уверенность. «Я найду этого Анатолия», – добавил я. «Он ответит за все, что сделал. Никто не посмеет угрожать тебе или нашей дочери». И они хотя встал с кресла и направился к двери. Оглядываясь на Веронику, я чувствовал, как внутри меня до сих пор все кипит от злости. Я хотел найти Анатолия и заставить его заплатить за все, что он сделал. Но в этот момент услышал ее слабый голос. «Руслан, подожди!» Вероника звала меня, и я остановился, повернувшись к ней. Ее глаза были полны тревоги и беспокойства. «Не делай того, о чем потом пожалеешь. Не нужно самостоятельно расправляться с Анатолием». Я вернулся к кровати и взял ее за руку, пытаясь успокоить. «Вероника, не волнуйся», — ответил я, стараясь говорить уверенно. «Я просто припугну его. Объясню доходчиво, что к моим девочкам ему не стоит подходить». Она слабо улыбнулась, Но я видел, что ее беспокойство не исчезло. Я наклонился и нежно поцеловал ее в лоб. «Тебе сейчас нужно думать только о себе и о нашей дочери», – продолжал я. «Я обещаю, что все будет хорошо. Ты больше никогда не будешь в опасности». Она кивнула. Ее глаза снова закрылись от усталости. Я сжал ее руку и почувствовал, как ее дыхание становится ровнее. Она засыпала, и я не мог оторвать от нее взгляда. Наконец, нехотя, я отпустил ее руку и вышел из палаты. В голове крутились мысли о том, как защитить Веронику и нашу дочь. Я знал, что не могу позволить никому угрожать им. И я сделаю все, чтобы они были в безопасности.